Как получилось, что жена Бестиги не засекла его, когда он выскользнул за дверь? И еще один пустячок. С какого перепугу Лэндри его впустила? Ее друзья в один голос твердят, что она его терпеть не могла. «Да что тут говорить?» Уордл допил последние капли. «Если такой субъект, как Бестиги, надумает кого-нибудь убрать, он киллера наймет, а сам руки марать не станет». «Еще по одной?» Уордл посмотрел на часы. «Моя очередь!» Он встал со стула и неторопливо двинулся к стойке. Три девицы, топтавшиеся у круглого столика, умолкли, жадно провожая его глазами. На обратном пути он одарил их краткой ухмылкой, и они не спускали с него глаз, пока он не уселся на прежнее место. «Как, по-твоему, Уилсон при таком раскладе годится на роль киллера?» — спросил Страйк полицейского. «При таком раскладе из него киллер, как из дерьма пуля», — ответил Уордл. «Как бы он успел подняться, спуститься и тензбестиги на первом этаже перехватить? Кстати, заметь, послужной список у него липовый. Его взяли на эту работу как бывшего полицейского, а он в полиции вообще не служил». «Интересное дело. Где же он служил?» В охранных структурах. Сам признался, что лет десять назад соврал насчет первого места работы, а потом резюме исправлять не стал. У меня такое впечатление, что он хорошо относился к Лендри. «Да, он выглядит моложе своих лет», — без всякой связи с предыдущим ответил полицейский. «У него уже внуки. Они лучше нашего сохраняются, эти афрокарипцы. Ты согласен? С виду он твой ровесник». «Страйк лениво спросил себя, сколько же на навскидку дал ему Ордл?» «А криминалисты поработали у нее в квартире?» «Конечно», — ответил Ордл. «Но только для того, чтобы начальство могло полностью отмести насильственную смерть. Не прошло и суток, а нам уже велели отрабатывать версию самоубийства. Но мы, конечно, постарались. Весь мир на нас смотрел», — добавил он с нескрываемой гордостью. Перед тем уборщица с утра весь дом надраила. Она полька, симпатяшка, по-английски не бум-бум, но тряпкой и шваброй машет, как зверь. Так что все свежие пальчики у нас получились четко. Ничего подозрительного. Ведь это Уилсон обыскивал дом после падения Лендри. Видимо, его отпечатки были повсюду. Да, но в самых обычных местах. «Значит, по твоим сведениям, в доме находились только трое. Диби Мак тоже должен был приехать, но отправился прямиком из аэропорта в ночной клуб». «Это верно», — подхватил Уордл. Его физиономия опять расцвела невольной улыбкой. На другой день я его сам допросил в Кларидже. «Здоровенный чертяка. Вроде тебя». Он стрельнул глазами по массивному торсу страйка. «Только накачанный». Страйк безропотно стерпел удар. «Сразу видно — бывший гангстер. У себя в Лос-Анджелесе из стеряги не вылезал. Еле-еле британскую визу смог получить. Прилетел с целой свитой», — продолжал Уордл. «Эти громилы тоже в зале ошивались. Пальцы в перстнях, шеи в татуировках. Но Диби из них самый здоровенный. В темном переулке с таким лучше не встречаться. Зато ведет себя в сто раз приличнее, чем Бестиги» спросил, как это я на службе обхожусь без ствола. Полицейский сиял. Страйк невольно сделал вывод, что следователь Эрик Уордл также падок на звездное знакомство, как шофер Киран Коловас-Джонс. Я его долго мурыжить не стал. Он только с самолета, даже к себе на Кенте Гернгарденс еще не заезжал. Так, стандартные вопросы. А под конец попросил у него автограф на его последнем диске. Не удержавшись, похвастался Уордл. «У меня дома фурор был. Жена хотела этот диск с автографом на ebay выставить, но я собираю». Уордл замолчал с таким видом, будто выболтал чуть больше, чем собирался. Страйк это даже насмешил. Он бросил в рот пригоршню шкварок. «А как тебе Эван Даффилд?» «Этот», — протянул Уордл. То расположение, с которым он описывал Диби Макка, миг испарилось. Полицейский нахмурил брови. «Наркоша. Всю дорогу наших занос водил. Как Лэндри разбилась, сразу в клинику лег». «Да, я читал». «В какую?» «В Приорат. Куда же еще? Лечение покоем, видите ли?» The Priory Hospital — известная лондонская клиника, где лечились от наркотической зависимости многие звезды. «И когда ты его допросил?» «На следующий день. Мы ноги стоптали, пока до него добрались. У его окружения рот на замке. Та же история, что с Бестиги, да? Лишь бы только мы не вызнали, чем он на самом деле занимался. Моя жена...» — Хордл нахмурился еще сильнее. Считает его секс-символом. Ты женат?» «Нет», — отрезал Страйк. «Энстис упоминал, что ты после увольнения женился на девушке модельной внешности». «Что тебе удалось вытянуть из Даффилда?» «В клубе УЗИ он полаялся с Лендри. Свидетелей полно. Она уехала. Он с его слов. Минут через пять за ней, в маске волка. Эта маска всю башку закрывает. Очень натуральная штука. Шерстистая».